Глава 3. Эндометриоз. Это заболевание, как видно из названия, связано с эндометрием. Но гнездится оно не в матке, а за её пределами. При эндометриозе клетки слизистой оболочки матки приживаются в других органах и хозяйничают как у себя дома. Дело в том, что в первой фазе цикла Клетки эндометрия разрастаются, а во второй фазе начинают секретировать слизь. Если оплодотворённая яйцеклетка придёт в полость матки, то эндометрий будет готов её принять. По окончании месячного цикла, если беременность не наступила, происходит резкое падение уровня всех гормонов, и эндометрий отторгается, начинается менструация. Известно, что во время менструации часть менструальных выделений обратным током забрасывается вверх. Это точно зафиксировано во время лапароскопических операций. Поэтому теория восходящего тока одно из самых понятных объяснений, откуда берётся эндометриоз. Если эту теорию развивать, то получится, что поведение женщины, способствующее усилению этого тока, провоцирует эндометриоз. Речь идёт о вагинальных половых контактах во время менструации. Тогда толчки члена сообщают обратное движение естественным выделениям, что может привести к забросу эндометрии и формированию эндометриоза. Таким образом, учёные обосновывают имплантационную теорию эндометриоза. Когда эндометрий попадает за пределы матки, где ему не место, его клетки всё равно продолжают вести себя так, как будто они в матке. то есть разрастаться, потом секретировать слизь. А во время менструального кровотечения эпителиальные клетки этих ходов тоже реагируют на снижение половых гормонов. Отслаиваются, пытаются оторгнуться, как и родной эндометрий в маточной полости. Но находятся-то они в замкнутом пространстве, покинуть пределы которого не могут. Поэтому образуют шоколадные кисты с коричневым содержимым. Отсевы бывают генитальные, в теле матки, маточных трубах, яичниках, и вне генитальные, в брюшине, мочевом пузыре, прямой кишке. Клиническая картина будет зависеть от того, куда приземлился эпителий и где сформировалась шоколадная киста. И когда во время месячных, при сокращении матки, эпителий начинает отторгаться, реагирует и эпителий от севов, вызывая болевую симптоматику в зависимости от своего расположения. Это могут быть серьёзные боли внизу живота во время мочеиспускания, дефекации, попытках половой жизни. Часто боль сопровождается вегетативная буря: запоры и диарея, напоминающие цистит, резкие позывы на мочеиспускание, сопровождающиеся болью, резими и учащением. Как отличить эндометриоз от цистита? При цистите общий анализ мочи подтверждает воспаление. А при эндометриозе на УЗИ хорошо видны шоколадные кисты. Наконец, боль и драма многих женских судеб, бесплодие, часто становятся единственным симптомом эндометриоза. Но жизнеспособна ли теория противотока? Вроде бы всё логично. Есть обратный ток, есть и отсевы. Но почему же тогда страдают эндометриозом не все женщины? Есть ещё и иммунологическая теория. Клетки эндометрия, которые попадают в ненадлежащее место, обладают определёнными свойствами и запускают у предрасположенных женщин иммунологические нарушения. А что это за предрасположенность? Оказывается, это биохимическая беременность. Что происходит в этом случае? Зачатие, соединение яйцеклетки и сперматозоида с образованием эмбриона, заканчивается имплантацией. то есть возникновением беременности. Но пара недель, пока эмбрион ещё не прикрепился, а изменения уже начались. И есть роковой период, в который формируются эти функционально активные в иммунологическом отношении клетки. Мы можем определённо говорить только о женщинах, которые хотят забеременеть. Они стараются, обследуются и мониторят своё состояние, пока не получают заветные две полоски. или продолжают поиски волшебного средства, повышающего шансы на зачатие. Но никогда никто не присматривался к женщинам, которые не собираются беременеть и не обращают внимания на свой статус. Когда же к ним проявили научный интерес, оказалось, что среди женщин, ведущих активную половую жизнь и не планирующих зачатие, довольно много таких, кто всё-таки беременеет. Но беременность эта не развивается дальше биохимической и прерывается с очередной менструацией. Тем не менее, в период, когда плодное яйцо функционирует, происходит определённая гормональная поддержка. Повышается уровень хорионического гонадотропина, так называемого β-hCG. И теоретически такую женщину можно считать беременной. Затем что-то происходит, например, появляются инфекционные, наследственные, гормональные или тромбофильные причины, Плодное яйцо гибнет и выходит вместе с менструацией. Но эндометрий, который сильно функционировал в это время, наделён особыми свойствами. Если обратным током по восходящему пути в разные органы попадают клетки именно такого эндометрия, то это приводит к образованию шоколадных кист. Вам стало страшно? Чувствуете себя больной, даже если ничего не беспокоит? Не надо демонизировать действие половых гормонов. Надо просто взять под контроль их непредсказуемые колебания и сделать всё, чтобы гормональный фон был управляемо ровным. Лучшего средства, чем оральные контрацептивы, для этого не найти. Поэтому, если вам сейчас не требуется беременеть, не пускайте процесс на самотёк. Сохраните свою гормональную функцию в первозданном виде для будущего материнства.